Савельев Дмитрий, Елена Кочергина, Крошка Зи. Жил-был на свете мальчик. Звали его Крошка Зи. Жил он в деревне вместе со своими родителями. Они его очень любили и хотели, чтобы он вырос добрым, здоровым и счастливым. Да только сын их часто не слушался, и из-за этого с ним постоянно случались неприятности. Мама говорила крошке Зи, «Радость моя, пожалуйста, не причиняй вреда нашим маленьким друзьям, птичкам, не разоряй гнезда, не охоться на них, ведь они такие милые и так красиво поют нам по утрам». А крошка Зи не слушала ее и делал все наоборот. Как-то раз он гулял по двору и увидел на дереве большое гнездо. Недолго думая, мальчик стал карабкаться по стволу и уже почти добрался до гнезда, но тут на него внезапно набросились две разъяренные сороки. Оказалось, что это было сорочье гнездо. Они клевали его, били крыльями и царапали когтистыми лапами. А он не мог защищаться, так как боялся отпустить ствол дерева и упасть. С горем пополам крошкой Зис на землю и укрылся в доме. Потом он целую неделю лежал в постели. Родители успокаивали его, залечивали царапины и ссадины. А сороча Читара сказала об этом случае всем окрестным сорокам, и пока не выводили своих птенцов, мальчику приходилось гулять в шлеме, потому что злобные птицы так и норовили вцепиться ему в голову. Отец вразумлял крошку Зи. «Сын мой, пожалуйста, не объедайся!» Ешь умеренно, никто не собирается морить тебя голодом. Но мальчик не слушал отца. Он все время выпрашивал еду, иногда даже воровал ее, и заглатывал все без разбору до тех пор, пока не начинал чувствовать рвотных позывов. Из-за этого его постоянно мучили боли в животе, и к тому же он сильно поправился. Но малыш все равно продолжал делать по-своему. В итоге крошка Зи так разжирил, что ему стало трудно передвигаться. Однажды он все-таки выбрался из дома на прогулку в поле. Мальчик шел не спеша, с важным видом и не смотрел по сторонам, потому что ему лень было вертеть головой. И тут он услышал злобное рычание позади себя. Крошка Зи обернулся и увидел добермана. Пёс скалил зубы и нервно рыл лапой землю. Изо рта у него капала слюна. Секунду они молча смотрели друг на друга, а потом крошка Зи со всех ног кинулся по направлению к дому. Доберман мчался за ним по пятам. Если бы мальчик был в нормальной кондиции, то он, конечно, легко удрал бы от пса, ведь тот был стар и хромал на три лапы. Но излишний жир очень мешал малышу бежать, да еще пот застилал глаза и не давал разглядеть дорогу домой. И все-таки мальчуган успел добежать до забора. Лишь только крошка Зина половину вскарабкался на забор, как доберман настиг его и вцепился прямо в мягкое место. На крики прибежали родители, прогнали пса и спасли мальчика. К счастью, зубы собаки лишь прокусили кожу и застряли в жире, не достав до мышцы костей. Поэтому в больнице его не повезли, только обработали йодом укус. А вот пса пришлось госпитализировать, так как он сильно отравился, наглотавший жира крошки Зи. Ведь он был очень маленькой собакой, из породы той доберманов. С крошкой Зи постоянно происходили подобные случаи. Но в нем ничего не менялось к лучшему. Он снова и снова не слушался своих родителей, перечил им, огрызался и нарочно делал все наоборот. Не то, чтобы сын их не любил, просто малыш считал себя умнее всех взрослых и не хотел унижать себя исполнением их воли. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы однажды с мальчиком не случилось невероятное происшествие. У крошки Зи была одна странность. Он ужасно боялся тракторов. Когда какой-нибудь трактор проезжал мимо его дома, мальчик неотрывно следил за ним из окна. А если тот останавливался поблизости, прятался под столом, а иногда даже залезал на шкаф. Если при нем кто-нибудь заговаривал о сельскохозяйственной технике, об уборке урожая или о чем-то другом, связанном с тракторами... Крошка Зи бледнел, и у него сразу же пропадал аппетит. Родители часто этим пользовались, чтобы отучить его от переедания. Почему малыш боялся тракторов, никто не знал, а сам он не рассказывал. И вот однажды крошка Зи сидел в гостиной и смотрел в окно. Мама покормила его завтраком и ушла на работу, а отец плотничал в мастерской. Из окна гостиной было видно густой куст какого-то вечно растения, в котором поселилась семья малиновок. Крошка Зи хотел разорить их гнездо и думал, как до него добраться. Мальчик так увлекся своими мыслями, что не заметил, как небольшой трактор остановился около их калитки. Из него вышел невысокого роста поджарый мужичок в телогрейке и направился к двери дома. Раздался звонок. Крошка Зи от неожиданности подпрыгнул на месте, а потом с огромной скоростью залез под диван. Но полностью он там не поместился, и ноги мальчика торчали из-под дивана, как две толстые сардельки. Отец открыл дверь. Крошка Зи слышал, как он с кем-то беседует в прихожей. Говорили слишком тихо, и смысл разговора разобрать было нельзя. До мальчика долетали только отдельные фразы. Глухой незнакомый голос говорил, «Именно из-за этого я и приехал. Другого пути нет, его надо остановить». А голос отца отвечал, «Может, он и так исправится. Нам будет очень тяжело без него. Если этого хочет он, тогда пусть будет так». Потом голоса стихли, кто-то вошел в комнату, и глухой незнакомый голос произнес. «Вылезай, крошка Зи, нам пора ехать!» Мальчик от ужаса покрылся холодным потом и не шелохнулся. Но вскоре он почувствовал, как кто-то вытаскивает его за ноги из-под дивана, хватает и тащит куда-то из дома. Крошка Зи пытался легаться и кусаться, но все было бесполезным. Руки тракториста, словно тиски, только еще сильнее сжимали его. Сквозь слезы малыш увидел отца. Тот весь бледный стоял рядом с распахнутой дверью. Крошка Зи стал вопить и просить его о помощи. Отец ответил. «Прости, сынок, я не могу помочь». На то есть его воля. Но помни, мы с мамой тебя очень любим. Потом мальчика вынесли за калитку и запихнули в кабину трактора. Мужичок посадил крошку Зи на колени, тронулся с места, и перед глазами мальчика пронеслись родительский дом, родная деревня и вся его прошлая жизнь. Ехали они долго и молча. Крошка Зи словно вообще потерял дар речи. Он не мог даже думать. Временами мальчику казалось, что они не едут, а летят по воздуху. Но он не мог сосредоточить на этом свое внимание. От пережитой тревоги и размеренного шума мотора крошка Зи уснул. Проснулся малыш от того, что его трясут за плечом. Было темно. Он лежал на чем-то мягком, а рядом с ним кто-то шумно дышал. «Отчухался!» — сказал этот кто-то глубоким гортанным голосом. «Кто вы?» — спросил крошка Зи, испуганно вглядываясь во мрак. «Зови меня духряком!» «Что за странное имя?» «Здесь все странное!» «А где я?» Далеко, там, откуда не убежишь. Почему я здесь? Ты сам знаешь, такие места просто так не попадают. Я хочу домой. Я тоже. Ты поможешь мне выбраться отсюда. Только тебя я и ждал. После этого Духряк замолчал и больше ни на какие вопросы крошки Зиния отвечал. Мальчик услышал только, как что-то большое заворочилось рядом с ним в темноте, а потом раздался громкий храп. Через некоторое время где-то неподалеку открылась дверь, и кто-то со словами «Жрите свои помои, нечистые животные!» сунул прямо под нос крошки Зи миску с какой-то едой. Свет так никто и не зажег, поэтому мальчик не смог разглядеть, что именно было в миске. Пахло кушанье странно. Запах был как будто знакомым, но малыш никак не мог вспомнить, что же именно он ему напоминает. Однако крошка Зи вдруг почувствовал, что очень хочет есть, и рискнул попробовать предложенное блюдо. Оно ему понравилось. Ел он на четвереньках и лицо совал прямо в миску. Так оказалось удобнее всего. Не вдалеке слышалась громкая чавка трудящегося над своей миской духряка. После еды крошка Зи решила обследовать странное место, в которое он попал. Передвигался он по-прежнему на четвереньках. Пройдя немного вперед, мальчик уперся в стену. Тогда он повернул и пошел вдоль неё, но вскоре опять уткнулся носом в другую стену. Тут крошка Зи заметил что у него открылись новые неожиданные способности. Во-первых, резко обострилось обоняние. Во-вторых, с помощью своего носа он мог ощупывать все вокруг и таким образом нормально двигаться в темноте. Обследование показало, что мальчик находится в небольшом помещении с одной маленькой дверцей и без окон. В центре было навалено много чего-то мягкого, наверное, солома. Никого, кроме него и Духряка, в комнате не было. Крошка Зи пару раз на него наткнулся, когда исследовал помещение. При этом тот издавал звуки недовольства и даже легнул мальчика ногой. «Хватит шляться без дела!» — наконец раздраженно сказал Духряк. «Лучше уберись в доме, а то просто хлеб какой-то!» «Как здесь можно жить?» «Может, ты сам уберешься? Ведь ты здесь дольше находишься, чем я!» По своему обыкновению грубо ответил крошка Зи. «Да ты просто свин! Делай, что тебе говорят, а то останешься без ужина!» Но крошка Зи не послушался духряка. Через некоторое время опять принесли еду. Только мальчик собрался подкрепиться как сосед выхватил у него миску прямо из-под носа и в два счета уничтожил все ее содержимое. Это произошло так быстро, что крошка Зи ничего не успел понять, а тем более сделать. Когда он опомнился, перед ним уже стояла пустая миска, а рядом чавкал над своей духряк. Крошка Зи долго не мог уснуть. Он аккуратно, так чтобы не потревожить Духряка, развалившегося в центре помещения, отгреб себе немного соломы и сделал постель в углу. Но всё равно ему не спалось. Мальчик ворочался на своей подстилке, жалел себя и плакал. Ему было очень плохо. А Духряк спал без задних ног. Его раскатистый храп не способствовал засыпанию. И мальчик стал всхлипывать все громче и громче. Храп прекратился, раздалось сопение. И недовольный голос соседа произнес. «Сколько можно мешать людям спать? Это просто свинство какое-то. Почему ты плачешь?» «Мне плохо. Я хочу отсюда выбраться. Ты знаешь, как это сделать?» Спросил крошка Зи. «Знаю». Тогда помоги мне, пожалуйста. Я бы тебе помог, да только ты сам этого не хочешь. Я очень хочу. Ты врёшь, и сегодня ты это доказал. Чтобы выбраться отсюда, ты должен исправиться и слушаться меня во всём. Абсолютно во всём. Такова его воля. Ты понял? Конечно, миленький, хороший духрячек. Я буду во всем тебя слушаться. Пожалуйста, помоги мне. Ладно, ладно, только без этих свинячьих нежностей. Вот тебе задание. Сядь рядом со мной, и пока я сплю, отгоняй этих ужасных приставучих мух, которые постоянно на меня садятся. Смотри, только сам не засни. — Да ты что, совсем что ли? — возмутился крошка Зи. Я тоже хочу спать. С какой стати? Ты что, меня не понял? Прервал мальчика Духряк. Живо за работу, а то откажусь тебе помогать. Крошке Зи стало очень обидно, что им так понукают, но у него не было выбора. Ведь он так хотел вернуться домой. Поэтому он молча пристроился рядом с Духряком и стал махать рукой, отгоняя мух. Сосед немного поворчал и уснул. Мальчик все махал и махал рукой. Ему казалось, что прошло много часов. Рука болела от усталости. Очень хотелось спать, но он не оставил свой пост. И тут крошки Зи вдруг почудилось, что забрежил рассвет. Наверное, это от утомления. Мне кажется, что светлеет, подумал он. Ведь с тех пор, как я здесь очутился, было все время темно, и к тому же окон здесь нет. Однако иллюзия не проходила. Свет был слабый и, казалось, шел со всех сторон, как будто крошка Зи находился на улице в предрассветный час. Вдруг мальчика словно током ударило. Он разглядел то существо, которое перед ним лежало. В тусклом сумеречном свете он увидел огромную свинью, вернее, борова. Но крошка здесь держал себя и не закричал от ужаса, чтобы не разбудить кошмарного соседа. Через какое-то время мальчик немного успокоился и подумал: "Так вот кто, оказывается, мной командует. Жирный хряк. Чтобы я слушался хряк. Да никогда в жизни Он пополз был в сторону своей лежанки, но неожиданно обнаружил то, что потрясло его еще больше. Крошка Зи взглянул на свои руки, вернее на то, что он считал своими руками. Это были поросячьи копыта. Тогда мальчик попытался осмотреть себя со всех сторон и увидел краем глаза маленький скрюченный хвостик позади себя. А впереди лица располагалось что-то длинное и подвижное, вроде небольшого хобота. Это было рыло. Сомнений быть не могло. Он превратился в свинью. Слезы так и хлынули у него из глаз. Мальчиком овладела отчаянно. «Что мне делать? Я никогда не возвращу себе свой прежний вид и не вернусь домой». Так и проживу всю жизнь в холиву рядом с Боровым, питаясь отбросами. А то еще и зарежут к Пасхе. Выхода нет, думал он. Но тут крошка Зи услышал голос. Тихий-тихий, едва слышный, но такой, который невозможно было не услышать. А услышав, невозможно было забыть. Казалось, он проникает в самые глубины души и обнажает все, что сокрыто внутри нее. От этого голоса хотелось и прыгать, и сидеть неподвижно, и плакать, и смеяться, и умереть, и жить. «Дорогой мой малыш, не плачь, я спасу тебя», — сказал голос. «Наконец-то ты увидел себя в истинном свете. Это очень хорошо». Ты ведь всегда такой и был, просто все время обманывал себя. «Что же мне делать?» — спросил мальчик. «Тебе нужно хотеть измениться и во всем слушаться духрякам, а значит и меня. Ведь это я его послал тебе, чтобы ты исправился и стал счастливым. Дави мне и духряку». «А кто ты?» Сейчас ты не поймешь, но постепенно это будет открываться тебе. Главное, верь в меня и не сомневайся во мне никогда, что бы ни случилось. Я всегда был и буду с тобой. Все будет хорошо. Голос умолк, но последние слова долго еще звучали у крошки Зиву ушах Едва мальчик устроился на своей соломе и начал засыпать, Раздался сердитый голос Духряка. «Почему это ты не работаешь, свинячья морда? Ах ты, бездельник! Живо вычищай этот хлев, а то своей помой не получишь!» Говорил Боров вроде бы грубо, но в его голосе крошка Зиву ловил добрую смешинку, как будто тот слышал их разговор с неведомым существом, но это. И неожиданно для самого себя, вместо того, чтобы жаловаться и спорить, мальчик послушно вскочил с постели со словами. «Сейчас, милый духрячек, я уже бегу!» Разрыв. С этих пор крошка Зи старался во всем слушаться духряка. Ведь на то была его воля. Это, конечно, было не так просто. Часто мальчик злился упрямился, А иногда даже хотел побить духряка. Но постепенно он стал находить в послушании своеобразное удовольствие. Освещение больше не менялось. В хлеву постоянно царили сумерки. Это одновременно и давало малышу надежду на спасение, и пугало его. Ведь при свете трудно забыть, что ты превратился в свинью. Слушаться Духряка было сложно от того, что периодически тот давал совершенно глупые задания. Например, перекладывать солому из центра хлева в угол, а потом наоборот. Мальчика нередко одолевали сомнения. Он не понимал, каким образом такие глупости могут помочь ему спастись. Кроме того, он подозревал Духряка в сумасшествии. И на то были основания. Часто Боров вел себя действительно странно. То он пел какие-то дурацкие песни, то в приступе неудержимого хохота заваливался на спину и сучил в воздухе копытами, то вдруг начинал плакать без всякой видимой причины. Иной раз он подшучивал над крошкой Зи, грубо говорил с ним и даже давал пинок под зад, а в другой раз обращался с мальчиком с искренней добротой и участием. Однако все сомнения крошки Зи улетучивались, когда Боров начинал говорить с ним на философские темы. Из этих разговоров мальчик узнавал много нового и о неведомом существе, и о своих родителях, оказалось, что Духряк был с ними знаком, и об устройстве вселенной, и о хлеве, и о пути спасения из него». Такие беседы помогали малышу жить дальше и не терять надежду на освобождение. Как-то Духряк дал крошке Зи одно дурацкое задание. Ему надо было пятьдесят раз повернуться вокруг своей оси. Притом после каждого поворота десять раз радостно хрюкнуть и сказать «Я самый никчемный в мире свин». Только крошка Зи никак не мог приступить к его выполнению. Им опять овладели сомнения. На этот раз они были даже сильнее, чем обычно. «Зачем все это нужно?» — думал мальчик. «Почему это я самый никчемный в мире свин? Наверняка есть поросята и похуже. Это несправедливо. Не хочу больше слушаться этого Борова». Но тут он вспомнил о неведомом существе и о том, что о нем рассказывал Духряк. Ведь он сам когда-то принял вид ничтожнейшего из своих рабов, нищего плотника. Он не хотел, чтобы ему служили, но сам считал себя слугой. И родился он не где-нибудь, а как раз в Хлеву. Да что говорить, в ту пору вся земля была хлевом. И сейчас его дети рождаются именно в Хлеву. Так что, глядя на его колоссальное смирение, исполнить задание Духряка совсем несложно. Но все-таки крошка Зи никак не мог заставить себя начать выполнять задание. Вот тогда-то мальчик впервые в жизни стал просить неведомое существо о помощи. И вдруг он действительно почувствовал себя самым никчемным в мире свином. Крошка Зи понял, что он один виноват в том, что с ним произошло. Не попади он в хлев, он никогда бы не исправился. От этих мыслей на душе у крошки Зи стало так хорошо и легко, что он с радостью стал выполнять свое задание. Он с упоением вертелся вокруг собственной оси, восторженно хрюкал и громко выкрикивал. «Я самый никчемный в мире свин!» «Неведомое существо! Помоги мне исправиться!» И тут начало всходить солнце. Это было так прекрасно, что дух захватывало. Всё вокруг засияло и засверкало. Оказалось, что крошка Зи больше не в хлеву, а стоит посреди чудесного сада. Рядом с ним стояли его родители и духряк. Он был уже не в облике свиньи. Они радостно улыбались ему близости вертелся той доберман. Он дружелюбно вилял купированным хвостиком и пытался лизнуть малыша в нос. Невысокий мужичок в телогрейке тоже был тут. Теперь он уже не казался мальчику страшным. Это был очень симпатичный человек с добрыми, смеющимися глазами. И вдруг крошка Зи увидел его, неведомое существо. Хотя теперь он стал для малыша уже не таким неведомым, как раньше. Он стал? А каким он стал, узнаете лучше сами, если действительно этого хотите. Все равно его не опишешь словами. Но для этого вам придется немножко пожить в хлеву. Крошка Зи перестал быть свином и превратился обратно в кота меру упитанного, полосатого, добродушного и очень послушного кота самым лучшим в мире характером. А вы как думали? И все они стали жить дружно и счастливо, и день ото дня делались все счастливее и счастливее, а вокруг становилось все светлее и светлее. Ведь с ними был тот, кого святые называют солнцем правды. На том и сказки конец. А кто слушал, молодец. Конец.